761. Ждите известий, но радостных ждите. Тьма сгустилась перед новой волной света, уходящая тьма перед солнцем восходом. Друзья, если во тьме устоите во мне, то что же будет при свете? Потому не печальтесь очень, свет идущий сужден. Велика его мощь, и мрак перед рассветом не может остановить пришествие света. Если думать о мраке, о тьме, будет темно. Но если о свете, тьма силу свою потеряет сознанием владеть. Думайте лучше о свете, но не об уходящих тенях, мраке. Так же и мысли о служителях темных и им сослужащих соединяет сознание с ними. и устанавливает канал связи, по которому могут вредить. Если упоминание или обсуждение необходимо, то прежде чем к нему приступить, оградитесь кругом. Иначе будут колоть, ибо подставляете себя под удар, убегитесь. Но зато и мысль о свете свет приближает, или мысль о носителях его».